Глава 5 Три года спустя. Симона перекатилась на край кровати, села и толкнула спящего рядом с ней мужчину. «Тебе пора уходить». Он невнятно промычал. Она помнила, как его зовут, даже помнила, почему решила заняться с ним сексом. Он был ухоженным, с хорошей фигурой. К тому же у него было интересное лицо. Чёткое, словно вырубленное из камня. Вылитый разбойник. Суровый преступник из вестерна. Со временем она поняла, что у разовых связей есть преимущество перед страстями и хлопотами постоянных отношений. А ещё чуть позднее она поняла, что разовые связи навевают смертную тоску. Парень по имени Ансель был одет только в тусклый свет, струящийся в окно. Симона не задёрнула шторы. Зачем? Ей нравилось смотреть на Нью-Йорк, и она не возражала, если кому-нибудь из жителей Нью-Йорка нравится смотреть на неё. Я хорошо провёл время. — сказал он. — Я тоже, — ответила она достаточно искренне. — Я тебе позвоню. — Отлично. Позвонит, не позвонит, неважно. Поскольку она не удосужилась встать, он ушёл сам. Услышав, как хлопнула дверь квартиры, Симона надела рубашку и вышла, чтобы её запереть. Затем направилась в ванную. Крошечная квартирка, которую они снимали на пару СМИ, могла похвастаться двумя спальнями, и располагалась довольно близко к университетскому городку, что компенсировало подъём пешком на четвёртый этаж, проблемы с горячей водой и немалое бремя ежемесячной арендной платы. Зато они вместе, в Нью-Йорке, и порой забывали о призраке подруги, которой с ними не было. Симона смыла с себя секс, подставила голову под слабые струйки чуть тёплой воды. Она остригла волосы коротко, а недавно покрасила их в цвет спелого баклажана. И от этого чувствовала себя немножко другой. Ей нравился Нью-Йорк. Нравились толпы, спешка, шум, суета. И, наконец-то, свобода от родительской критики, их требований и ожиданий. Приехала она сюда для того, чтобы исполнить мечту Тиш. Ей нравилось в Колумбийском университете. Она усердно училась, чтобы туда попасть. Но поступила сюда, чтобы стать частью мечты МИ. Жить в заимствованной мечте — Все же лучше, чем оставаться дома, где всё напоминало о беде. Где мать смотрела на её выбор цвета волос со задаченным неодобрением, а отец изучал её встревоженным взглядом и деланно небрежно спрашивал, как дела. С ней всё в порядке. Сколько раз повторять? Это ми ещё страдала от панических атак и ночных кошмаров. Впрочем, теперь уже реже. С тех пор, как Мей выписали из больницы, Семона не читала и не смотрела ничего, связанного с тем днём. Каждую годовщину она старалась вообще не читать газет и не смотреть телевизор, боясь наткнуться на какое-нибудь упоминание. Она приезжала домой только на зимние каникулы и на неделю летом, и ещё одну летнюю неделю проводила на острове Сиси. Когда Симона не училась, она работала. Когда она не была на уроках или на работе, она развлекалась. Усердно. Выйдя из душа, Симона завернулась в полотенце из египетского хлопка «Подарок матери» и всмотрелась в узкое зеркало над раковиной. Всё та же девушка с усталыми глазами и мокрыми волосами. Она повесила полотенце и снова натянула рубашку. Выйдя из ванной, прошла на кухню, где МИ ставила чайник на двухкомфорочную плитку. «Не смогла уснуть?» «Не спится. Я слышала дверь». Распущенные волосы МИ лились по её спине прямым чёрным дождём. «Прости». «Да неважно. Я его знаю?» Вряд ли. Симона достала две чашки. Музыка была отличная, и он хорошо танцевал. Зря ты со мной не поехала. Мне нужно учиться. Да ты и так всё знаешь. Потому что учусь. Симона молчала, пока Миза заваривала чай. Что-то произошло? Меня приняли в летнюю исследовательскую программу. Замечательно. Как прошлым летом, доктор Юнг, биомедик? Стремлюсь. Нет, не совсем так, как прошлым летом. «Программа в Лондоне». «Ни черта себеми Симона, схватив подругу в объятья, затанцевала с ней по кухне. «Лондон! Ты едешь в Лондон?» «Только в конце июня, и...» «Родители просили меня сначала приехать домой, побыть с ними после окончания семестра и перед отъездом в Лондон. Я не вправе отказаться». «Ладно». Симона слегка погрустнела. «Поедем со мной домой?» «Поедем домой, Симона». «У меня работа». «Да ты ненавидишь эту работу», — перебила её Ми. «Работать официанткой в кафе можно где угодно. Хотя в универе у тебя всё хорошо, ты здесь несчастлива, и ты занимаешься сексом с парнями, которые не делают тебя счастливой. Рокпоинт тем более не сделает меня счастливой». Ми, грациозная как гимнастка, вернулась за стол, чтобы допить чай. «Так найди то, что сделает. Ты здесь из-за меня идтишь, а меня всё лето не будет». Ты должна найти то, что сделает тебя счастливой. Твои картины. «Не надо так!» — рявкнула она, когда Симона закатила глаза. «У тебя талант». «Это у Сиси талант». «А я просто балуюсь». «Так перестань баловаться!» — снова рявкнула Ми. «Перестань баловаться! Перестань валять с дурака! Перестань трахаться!» «Ну и ну!» Симона взяла свою чашку с чаем, которого больше не хотела, и откинулась на табуретке, прислоняясь спиной к древнему холодильнику. «Мне нравится баловаться, болять дурака и трахаться. Я не хочу тратить свою жизнь на учёбу и сидеть в лаборатории, чтобы скрываться от жизни. У тебя-то когда в последний раз был секс? Ты отрабатываешь за нас обеих. Может, если бы ты переспала с кем-нибудь, то перестала бы быть такой стервой. Ты не ходишь на вечеринки, не ходишь в клубы, у тебя уже много месяцев не было свиданий. Только учёба, лаборатории и эта чёртова квартира. Сама-то ты счастлива? Мисс сжала одну руку в кулак и проговорила с горящими глазами. «Я хочу чего-то добиться в этой жизни. Я не умерла. Я собираюсь чего-то добиться. Я счастлива. Иногда почти, иногда немножко. А моя лучшая подруга отталкивает всё, что ей даётся. Я хожу на лекции, хожу на работу, в клубы. Что я отталкиваю? Ты ходишь на лекции, но ничем не интересуешься, словно отбываешь повинность. Ты ходишь на работу, которая ничего для тебя не значит» и не стремишься найти своё». Слова хлынули изми, как вода из прорвавшейся дамбы. «Ты ходишь в клубы, потому что боишься остаться одна, не можешь сидеть в тишине больше часа и водишь к себе парней, с которыми не собираешься видеться снова, не позволяешь себе сблизиться с кем-то, кому-то привязаться. Это и есть самое идиотское отталкивание всего на свете». Симона ухмыльнулась. «Я была чертовски близка с парнем, который только что ушёл. Как его зовут?» «Анхель? Адам? Чёрт!» «Ансель!» — вспомнила она. «Тебе пришлось напрячься, чтобы вспомнить. Ты привела его домой, занималась с ним сексом и через час забыла его имя. Ну и что, чёрт возьми, если я такая шлюха, какое тебе до этого дело? Потому что ты, чёрт возьми, моя шлюха!» Симона открыла был рот и расхохоталась. мисс со слезами ярости на глазах посмотрела на неё, И возмущённо фыркнула. Игнорируя недовольство на лице подруги, Симона отсалютовала ей кружкой с чаем. Прикольная надпись на футболке. Свободной рукой она указала себе на грудь. михи на шлюха Утирая слёзы с глаз, Ми тихо рассмеялась. «И ты бы носила её с гордостью». «Почему нет?» «О, чёрт, Сим». Ми поставила чай, потёрла лицо руками. «Я тебя люблю». «Я знаю, знаю». Ты зря тратишь время, посещая занятия, которые ты с тем же успехом могла бы проспать. Мне никогда не быть грёбаным биомедицинским инженером МИ. Большинство студентов всё ещё не знают, кем стать. Единственные занятия, к которым ты проявляешь интерес, связаны с искусством. Сосредоточься на этом и разберись в себе. Ты попусту тратишь время на нелюбимой работе. Хотя со своими способностями могла бы управлять магазином. Я не хочу управлять магазином. «Многим людям мне нравится их работа, но мне нужно работать, чтобы оплачивать счета. Тогда найди работу, которая тебе понравится. Ты тратишь себя на секс с мужчинами, которые тебе не интересны Симона смахнула слёзы. «Я не хочу сейчас ни к кому привязываться. И не знаю, смогу ли когда-нибудь. Я привязана к тебе и к своей семье. Нам больше меня не хватает. Я ценю тебя гораздо выше. Выходит, хорошо, что я всё время тебя пилю. Ты в этом мастер». Президент клуба Пил. «Проведи это дома, Сим. Полежим на пляже, пока я не уеду в Лондон. Сможешь пообщаться с Сиси, даже съездить с ней в тур по Европе, как она хотела, когда ты заканчивала школу. Сдадим квартиру в субаренду. Не оставайся здесь одна». Я подумаю. «Ты всегда так говоришь, когда хочешь меня заткнуть. Слушай, я устала, а в 8 мне нужно быть на нелюбимой работе. Дай немного поспать». Кивнув, Ми вылила недопитый чай в раковину. Симоне было знакома её молчание. В нём читалось беспокойство. «Вместе?» — предложила она. Плечи Ми облегчённо расслабились. «Было бы здорово. Тогда пошли в твою девственную постель. По очевидным причинам». Она обняла Ми, и они пошли в её спальню. «Аарен оставил мне свой номер. Может, у него есть друг?» «Ты говорила, его зовут Ансель?» «Вот чёрт!» Они забрались в кровать СМИ, прижались друг к другу. «Я скучаю по ней», — прибормотала МИ. «Знаю. Я тоже. Наверное, я бы по-другому чувствовала себя в Нью-Йорке, если бы она была с нами. Если бы Тиш была с нами, мы были бы другими». «Всё было бы иначе», — подумала Симона. Она видела в мечтах, как сидит в СМИ в зрительном зале и смотрит на Тиш, живую и весёлую, на сцене, в свете софитов. Она видела в мечтах Миза работой в лаборатории, умную и деловую, в ослепительно-белом халате. Потом мечты обратились на неё саму, и Симона увидела себя на плоту, дрейфующим в тихом море, дрейфующим в никуда. Вернувшись в реальность, она осознала, что подаёт студентам дорогущий кофе, за который они расплачивались кредитками родителей, и всё равно при этом скупились на чаевые. Потом сознав что уже второй раз за неделю моет унитазы в унисекс-туалете, Симона внимательно посмотрела на себя в зеркало. Она знала, что козёл-менеджер сваливает на неё уборку туалета вдвое чаще, чем на кого-либо другого, потому что она не согласилась заняться с ним сексом. Женат, 40 лет, волосы в хвостик, так что тьфу. «К чёрту всё это!» — сказала себе Симона. Она вышла из туалета, пахнущего хлоркой и фальшивыми лимонами, в несмолкаемый гул кофемашин. Болтовня о политике и жалоб на бойфрендов. Сняла дурацкий красный фартук, который ей приходилось стирать за собственные деньги, достала сумочку из маленького шкафчика, арендная плата за которой тоже вычиталась из её жалкой зарплаты. Козёл-менеджер ухмыльнулся. «На перерыв тебе рано. Время моих перерывов прошло. Я увольняюсь». Она вышла на улицу, наполненную шумом и яркими красками, и ощутила то, чего давно не испытывала. Счастье. Спустя шесть месяцев после окончания академии Рид патрулировал улицу вместе с быком Стоквиллом. Прозвище «бык» — офицер Тидас Стоквилл — получил не только за мощное телосложение, но и за характер. Прослужив 15 лет в полиции, считая ветеран, бык обожал сквернословить и говорил, что его нос способен учуять враньё на расстоянии двух миль. Несколько красных тряпок приводили быка в ярость, в их числе всё, что он считал антиамериканским, придурки разных мастей — и ублюдки. Главными кандидатами в ублюдки для него были те, кто обижал детей, женщин или животных. Он не голосовал за Обаму. Он вообще никогда в жизни не голосовал за демократов и не видел причин отклоняться от принципов. Но поскольку этот человек был президентом Соединённых Штатов, то он пользовался его уважением и лояльностью. Бык ни в коей мере не был расистом. Он знал, что придурки и ублюдки бывают всех цветов и вероисповеданий. Суматохи с геями — Он не одобрял, однако никого и не осуждал. Мол, если хочешь кого-то, кто скроен точно так же, как ты, дело сугубо твое. Оставив за плечами два развода, над первого брака Бык имел десятилетнюю дочь, которую буквально боготворил и очень любил одноглазого и хромого кота, которого спас после облавы на наркопритон. Он постоянно ворчал на Рида, говоря, что тот слишком медлителен, слишком студентик и вообще не умеха Зато за 6 месяцев с начала работы рит узнал больше нюансов полицейской работы, чем на всех курсах в колледже и в академии. В первую очередь он выяснил, что, приехав по вызову о домашнем насилии, нужно встать между нарушителем, мужчиной и быком, не дожидаясь, когда красная тряпка разъярит последнего. Поэтому, когда они подходили к дому, который уже четырежды по этой причине посещали, Рид готовился так и поступить. Теперь у неё есть защитный ордер. «Так что им займусь я». Рит вспомнил, что женщина, о которой шла речь, некая Ладонна Грей, приняла своего мужа, некого Вика Грея, обратно после синяка под глазом и разбитой губы, а затем и после перелома руки и супружеского изнасилования. Но третий инцидент, когда он избил её до потери сознания и выбил два зуба, спустя два месяца после того, как она родила ему сына, стал основанием судебного ордера, запрещающего ему к ней приближаться. Если он только пальцем тронул ребёнка. Бык подтянул штаны, топая по заснеженной дорожке к двери. Из соседнего дома выбежала женщина. «Он её убивает! Клянусь! В этот раз он её точно убьёт!» Теперь Рит услышал. Ругань, виск, вопли ребёнка. Он успел только подумать. Вот дерьмо. Входная дверь была взломана, стол в гостиной был перевёрнут, лампы разбиты. Наверху так вопил младенец, словно ему за шиворот бросили лёд. Однако крики, ругательства, рыдания и глухие удары неслись из задней части дома. Рита опередил быка. Ноги моложе, длиннее, и успел заметить, как вик Грей выскочила из дома через заднюю дверь. Женщина лежала на полу кухни, стонала, плакала, вся в крови. «Я его догоню!» Рита выбежал во двор, набегу сообщив по рации. Офицер Квоттермейн преследует подозреваемого в насилии. Подозреваемый — Виктор Грей. Белый мужчина, 20 лет. Бежит на юг по проспекту. Рост — метр семьдесят семь. Вес — 81 один килограмм. Одет в чёрную куртку, красную кепку, джинсы. Сворачиваю на восток, к Мерсер. Оставляя следы в глубоком снегу, Грей пересёк двор и перелез через забор. Выдыхая облака пара, жаль на нём форменные ботинки, а не кроссовки, Рид перемахнул через забор. Услышал женский крик и прибавил скорость. Недаром в старших классах он был в беговой команде. Во дворе дома, возле недолепленного снеговика, на снегу растянулась женщина. Из её носа текла кровь. Она обнимала плачущего малыша. «Он пытался забрать моего ребёнка!» Рид продолжал бежать. Увидев, как Грей снова повернул на восток, сообщил об этом по рации. Перелез через второй забор. Грей бежал к открытой двери дома, откуда доносились музыка и женский смех. Донёсся женский голос. «Не хочу я смотреть, как ты почистил веранду от снега. Закрой дверь. Холодно!» Рит подумал. «Нет, я не дам тебе добраться до двери. Ты больше никому не причинишь вреда». Рит не стал звездой футбола, как мечтал его отец, но он умел делать подкат. Прыгнув вперёд, он ухватил Грея за колени на маленькой веранде возле открытой двери, и беглец смачно приложился физиономией о каменный пол. «Эй, какого хрена?» Из дома выглянул мужчина с бокалом в одной руке и айфоном в другой. «Господи Иисусе, парень весь в крови. Я это сниму. Типичный полицейский беспредел». «Давай, снимай», — вытаскивая наручники, просипел рит Он и сам крепко приложился к грудью о пол. «Давай, сними этого мудака, который избил свою жену до полусмерти. Напал на другую женщину и пытался взять ее ребенка в заложники. А сейчас мчался прямо к тебе домой. Я его взял» сообщил Рид по Подозреваемый задержан. Может понадобиться медицинская помощь. Какой здесь адрес? Я не обязан. Заткнись, Джерри. Женщина, которая недавно смеялась, оттолкнула мужчину в сторону. Гилрой Плейс, 5237, офицер. Мы на заднем дворе. Гилрой Плейс, 5237. Спасибо, мэм. Виктор Грей. Вы арестованы за нанесение побоев. Он застегнул наручники на запястье Грея а также за попытку похищения ребёнка, сопротивление при аресте и нарушение условий запретительного судебного ордера. «У этого человека есть права», — Рид поднял глаза. «Вы адвокат, сэр?» «Нет, но я знаю. Тогда перестаньте вмешиваться в дела полиции. Вы находитесь на частной территории». «На моей территории», — отчеканила женщина. «Поэтому, Джерри, заткнись. У вас тоже кровь, офицер». Он ощутил вкус крови во рту. Чувствовала липкую кровь на саднящих ладонях. «Я в порядке, мэм. Виктор Грей, вы имеете право хранить молчание». Когда он зачитывал правила Миранды, Джерри ухмыльнулся. «Наконец-то!» «Ты не адвокат!» Рид поднял Грея на ноги. «Просто говнюк? Я подам жалобу!» «Ну всё, уходи! Уходи из моего дома, Джерри!» Пока они ссорились, Рид услышал сирены. Поскольку женщина, казалось, полностью владела ситуацией, Рид повёл Грея вокруг дома к выезду на дорогу. «Я подам в суд на твою грёбаную задницу!» — пробормотал Грей. «Давай, Вик, попробуй». У ладонны Грей было три сломанных ребра, сломанное запястье, сломанный нос, два фингала, разбитая скула и внутренние повреждения. Её сын не пострадал. Шеридан Боббит, который у себя во дворе играла с двухлетним сынишкой, получила лёгкие травмы. У ребёнка синяки на руках и плечах. Грей ворвался к ней во двор, сбил с ног, попытался вырвать сына из её рук, но убежал, когда преследовавший его полицейский перелез через забор. Элойза Мазерсон, жительница дома 5237, Пагил Рой Плейс, свидетель проникновения на частную территорию и ареста, показала, что она видела через раскрытую дверь человека, опознанного как Виктор Грей, бежавшего к её дому. Видела, как офицер схватил его всего в паре шагов от её двери, и удерживал, пока тот пытался сопротивляться. Она выразила благодарность офицеру, не позволившему преступнику проникнуть в её дом. И тайком оставила Риду свой номер телефона. Бык свалил на Рида составление отчётов, участь новичков, и Рид подслушал, как он звонил в больницу, чтобы узнать о состоянии Ладонны Грей. К тому времени, как Рид подал отчёты начальству, видео с телефона Джерри Говнюка попало в местные выпуски новостей. Рит невозмутимо слушал его возмущение. «Учесть всех копов». Лишь немного поморщился от вида холодной ярости на его лице и подумал, что за говняка ему, конечно, здорово влетит от командира. «Ты уже попал в интернет, Квотермейн?» Другой коп указал на экран компьютера. «Блок Макмалин». «Вот чёрт. Она тут называет тебя молодым красавцем и...» «Чего ещё?» «Упоминает центр Даунист». «Да не парься, друг». «Никто не читает её чушь». «Все читают», — подумал Рид, в том числе копы. И многие читали книгу, которую она выпустила год назад. «Бойня в Даунист». Её популярность сделает проклятое видеовирусным. Он понял, что слухи уже разлетелись, когда Эсси, теперь детектив Макви из портландского полицейского управления, помахала ему из коридора и зазвала в пустую комнату. «Ты в порядке?» «Да, конечно». «А след есть?» Она тронула пальцем его ушибленную челюсть. Стукнулся о затылок подшивца во время задержания. «Пройдёт». «Приложи лёд». Пресса немного призвится на этой теме. Типа юный герой из Даунист стал героем полицейским. Он взъерошил свои слегка вьющиеся волосы, остриженные по полицейскому коротко, как настаивал сержант. «Чёрт, Эсси! Переживёшь. Сержант пропесочит тебя за говняка, но и он, и каждый полицейский в Портленде — и пригородах мысленно тебе поаплодируют. Не беспокойся об этом. И не беспокойся о Макмалин и прочей прессе. Не лезь на рожон и просто делай свою работу. «Я и делал», — кивнул рит Вот именно, на видео того говнюка был полицейский, выполнявший свою работу, сохраняя полное самообладание и контроль, ну кроме невольно вырвавшегося ругательства, которое, как также показывает видео, было вполне заслуженным. «Ты всё сделал правильно, и я хотела, чтобы ты услышал это от меня, поскольку я имела некоторые отношение к тому, чтобы ты надел эту форму». «Не некоторое, а большое». Я тогда чувствовал, что я просто должен был его схватить. Когда я увидел истекающую кровью женщину, я не мог позволить ему уйти Не из-за воспоминаний, хотя чувство было похоже на то, когда я знал, что обязан спрятать того мальчика. «Инстинкт, Рид». С одобрительной улыбкой она легко коснулась его ушибленной челюсти. Продолжаем пользоваться и учись у быка. Он настоящий коп, несмотря на все его закидоны». «Да, он задаёт мне жару. Но я не жалуюсь». С ладонной Грей он был мягок, как пастор. «Думаю, я научился у него, как обращаться с пострадавшими, чтобы они чувствовали себя менее пострадавшими». «Хорошо сказано. Придёшь ко мне на ужин на следующей неделе?» «Не откажусь. Ты ещё встречаешься с тем профессором?» «Ну какой же ты коп?» Эсси подняла левую руку и пошевелила пальцами, показывая кольцо. «Ничего себе!» Рит потянулся было к ней тут же замер. «Я не могу обнимать детектива в полицейском участке. Подожду. А он везунчик. Ещё бы. Ладно, захочешь поговорить, звони. Ты знаешь мой номер. Я напишу тебе насчёт ужина». рид пошёл переодеваться. Его рабочий день закончился ещё до того, как он подал отчёты. В раздевалке бык вешал в шкафчик свою форменную куртку. Закончил целоваться с детективом из конторы? Её нельзя целовать. Она только что обручилась. «А-а, копам вообще не следовало бы жениться». Он натянул простую белую футболку. «Ты назвал того парня говнюком, зная, что он тебя записывает?» «Это видно на записи, так что глупо было бы отрицать». «Ладно». Глядясь в зеркало в шкафчике, бык провёл рукой по своей короткой стрижке. «Думаю, я куплю тебе пиво. Пожалуй, из тебя всё-таки может выйти неплохой полицейский».